Глава пятая. Ангары для больших челноков и мелких шатлов располагались на шестом уровне, под боком у элиты. Наверное, чтобы быстрее эвакуировать ценных персон. После нашей потасовки Сергей все же посвятил меня в часть плана. Добраться до уровня не проблема, туда вели большие магистральные воздуховоды и центральная шахта. В прошлый раз решили не рисковать и вылезли наружу загодя, но попали под прицелы камер при входе из коридора в ангар. Пришлось уходить Коридорами едва удалось запутать след. Сейчас предполагалось добраться до по вен-системе прямо до места. А там, с меня, как обычно, полог невидимости, сник защита. После добраться до шатла, и там уже я должна буду набросить камуфляж на сам летательный аппарат. Что будет потом, по мнению Сергея, не моя забота. Но хотелось узнать именно это. Ведь, судя по словам Рея, собирались не куда-нибудь, а на землю. Или у них тут Земля — это что-то другое? Нет, Тинтира на допросе упоминала Землю, именно как планету. И Савелий тоже. Да и Полина. Значит, на Землю. Определяя мир по названиям планет, я часто встречала именно это обозначение. Земля. Тай был с Земли. И это тоже. И Ник. Да, десятки с Земли перешли со мной. И каждый раз эта Земля была разная. Реальность у всех разная, миры разные. Название словно просачивалось сквозь пространственную преграду, подгружаясь в сознание обитателей, будто заданный параметр по умолчанию. Я застегнула куртку и посмотрела на Полину, внимательно следившую за моими движениями. Полдня мне удалось проспать, позавтракав перед этим вареными яйцами и каким-то жутким наструганным мясом. А теперь, получив команду собираться, мы выслушали последнее наставление старухи. Она разговаривала с каждым из разведгруппы, с Сергеем дольше всех. Меня же оставила напоследок. Ответа вслух на заданный вопрос Полина не ждала, прочитав все в моих мыслях, но я все же подтвердила. Прозрачно, как стекло. «Сбежать не получится, Эрика, даже не думай. Но поверь, это в твоих интересах тоже. Стать наживкой? Услышать от истинного оракула о своем предназначении?» Я посмотрел на нее. Полина была в чем-то права, по крайней мере, я получу настройки и, может быть, ответы на вопросы. Поверь, он скажет, что сейчас ты должна сделать то единственное, что у тебя получается лучше всего. Я удивленно вскинул бровь. О чем ты? Я больше не могу шагать, если ты об этом. Но надежда на оракул у меня и правда имеется. Полина усмехнулась. После встречи с ним все изменится. Ты сама поймешь. Жаль, сейчас этого не видишь. Но зачем тебе это? Мне незачем. И за всем одновременно. Он поможет тебе, а ты поможешь всем нам. Замкнешь цепь событий. Я не понимаю, — сдалась я. Полина вздохнула. Для этого просто не пришло время. Ты начала объяснять, и хочешь оставить саму суть на потом? Меня разозлило ее нежелание рассказывать. Терпение не твое достоинство, верно? Нет, — отрезал я. И мне не нравится, когда мной играют как пешкой. Полина снова улыбнулась. «Беги уже, детка. Ребята заждались». Я проглотила ее шутку и собралась уходить, как вдруг все же решилась. «Найди мне одного человека». «Думала, что ты уже не попросишь. Найду я твоего Ника. Только и думаешь о нем». «А мне показалось, что тебе Сережа глянулся». Я фыркнула и, покачав головой, поспешила на третий мертвый уровень, туда, где уже ждала меня разведгруппа. Ширам, и шикарным синяком на левой скуле, держал в руках какие-то ленты с кольцами и карабинами. Я обратил внимание, что каждый из четырех присутствующих мужчин уже был экипирован такими же. Ими обвязывали тело на уровне груди и вокруг ног под ягодицами. Поэтому, когда Сергей, оставив позади что-то весело обсуждавших друзей, подошел ко мне и, опустившись на колено, растянул одну из лент в виде кольца, я спокойно просунул туда ногу. Он расстегнул вторую ленту, Другой ботинок нырнул в кольцо. Сергей посмотрел на меня снизу вверх и растянул губы в ухмылке, шрам пошел буграми, искажая подбитое лицо мужчины. Я предупреждающе сощурилась, а он, не сводя с меня взгляда, принялся подтягивать вверх ленты, скользя по ткани комбинезона пальцами. Пришлось лишить его удовольствия и, перехватив жесткие полоски, натянуть их до конца самостоятельно. Часть шлейки осталась болтаться сзади – Сергей подхватил ее пальцем и поднялся. Я зло стиснул губы. Он же, не дотрагиваясь до меня, подтянул кольца, и я нырнула в них уже руками, чувствуя, как спину крест-накрест обхватывают веревки, а на плечи ложатся бретельки, и одновременно становится неуютно в этих странных полуобъятиях мужчины. Будто не замечая этого, Сергей застегнул спереди карабин и принялся затягивать крепление. Делал это он нарочито резко, отчего меня мотнуло вперед, впечатывая в стальное тело. Я на секунду почувствовал его запах. Резкий, мужской, и совершенно чужой. Я рванулась назад, но шрам не отпускал, держа меня за бретельки, осторожно, едва касаясь, поглаживая тыльной стороной пальцев ткань куртки. Я глядела с намеком ему в глаза, потянулась к браслету. «Потанцуем — Потанцуем? — спросила, хищно улыбаясь. — Ты там сильно не прижимайся, а то сбежит твоя единственная пассия, — озвучил мысль Вэл, глядя на нас и широко улыбаясь. Ребята вовсю разглядывали нас, наслаждаясь спектаклем. Сергей хмыкнул, посмотрел на меня оценивающим взглядом. Но сам высказываться не стал. Просто отпустил и пошел к парням, не поворачиваясь. Громко вскользь, представляя всех. «Вэл, Рей, Миха!» Меня представлять не стал. Я подвигалась, проверяя, насколько удобно, с этой кошачьей шлейкой. Оказалось, что вполне себе. Даже побегать можно. И не спадает, закреплена на совесть. «Идем в разбежку». «В три-пять шагов по горизонтали и на корпус по вертикали», — уже строго инструктировал шрам. «Каналы надежные, не раз проверенные, выдержат. Миха, ты первый, на отрезок раньше нас. Подтяжки на тебе. И сразу достань пищалку, вдруг они все же подсуетились насчет камер. За Миха иду я, за мной Эрика, потом Вл Рай замыкает. «Не тормозим. Если остановились, сообщили». Сергей, вспомнив, достал из кармана что-то маленькое и протянул мне. «Наушник. Засунь в ухо. Так будешь на связи». «Громко говорить не придется. Лучше шепотом. Если не можешь говорить, постучи по наушнику три раза пальцем. Не сильно. И повторяй все за мной. Первая остановка на двадцать втором, потом на восемнадцатом, на восьмом и уж после на шестом. Там по обстоятельствам. Оружие проверили?» Я удивленно вскинул брови. «Оружие?» «Но мне не положено», — оборвал Сергей. «Тебе своего арсенала хватает. Об остальном мы позаботимся». Проглотил и это, он командир, хотя было интересно, что у них тут за оружие. И интерес мой тут же удовлетворился. Вэлл протянул мне ствол. Well возразил Шрам. Да я ж только посмотреть, пояснил тот. Жалко, что ли. Это Кобра Эрика. Сам раз для тебя. Компактный, одноствольный, легко ложится в руку с автоматической перезарядкой и стреляет световыми пулями шестнадцатого калибра. Залетит такая в грудь или голову, будешь в отключке пару часов, но не сдохнешь, если в тебя... Не высадит весь заряд, конечно. Я взяла в руки холодный стальной механизм. Тяжелый, отметила как бы про себя. Да, аккумуляторы на нем еще старые. Большие, видишь? Сверху отстегиваются около ручки. Спуск классический, вот здесь, прямо под указательным пальцем. Аккуратнее, очень чувствительный. Идти пора, оборвал нас Сергей. Скорый вечер, все начнут передвигаться. Надо поймать этот момент, чтобы под шумок... Потом закончите, будет еще время в шатле. Я с неудовольствием вернул ствол, не соглашаясь. Если бы мне выдали оружие, чувствовал бы себя комфортнее. Держись за мной, и все будет хорошо, успокоил меня шрам. Поехали. Вход в систему вентиляции располагался прямо над головой. Решетка отсутствовала. То ли сейчас сняли, то ли вообще не приполагалось. Миха встал на квадратный стальной лист под отверстием, и тот вдруг, дрогнув, поднялся в воздух вместе с стоявшим на нем мужчиной. Ход подъемника был ровный, а мне вспомнилась воздушка. Да, сейчас бы она пригодилась. Принцип, наверное, тот же, ну, или схожий. Подъемник тем временем доставил бойца наверх, и тот просто шагнул внутрь огромного короба, даже не пригибаясь. — Не бойся, я подстрахую наверху, — послышался негромкий голос Сергея рядом. Я удивленно обернулась. — Я и не боюсь. Тот лишь кивнул в ответ и направился к платформе, опустившись к тому моменту вниз. Все повторилось практически точь точь и платформа, оставив очередного пассажира, вернулась теперь уже за мной. Я чувствовал небольшую вибрацию под ногами и сравнивал ощущения. По скорости моя воздушка превосходила, по комфорту сложно судить. Здесь было лишь движение по вертикали, маневренность тоже не оценишь. Пока сравнивал, механизм доставил меня наверх, я, проигнорировав подтянутую руку Сергея, сошла на металлическую поверхность короба. Он вовсе не обиделся, развернулся и пошел вперед. Выдержав пять оговоренных шагов, Двинулась за ним. Освещения не было, а того, что доставало от входа, хватило ровно до первого поворота. И только я хотел спросить, как в руке Сергея зажегся фонарик. Мне, значит, и это не положено. Ладно. Сократил дистанцию до трех шагов. Тут зажегся фонарик Вэлл, и стало понятно, что ребята просто взяли на себя эту задачу. Сначала я считала повороты. Один направо, один налево, два направо, два налево. Но потом плюнула и просто шла за ведущим. Когда шли до шахты, Сергей остановился и подождал остальных. До этого шли по своим воздуховодам, теперь надо вести себя тише. Он посмотрел, и я поняла, что отсутствие этого навыка есть только у меня. Спокойно наклонилась и хотела снять ботинки, но командир меня остановил. Будут болтаться на шее или поясе, только хуже. Просто постарайся не громыхать. Кивнула. Он выглянул в шахту и резко одернул голову на которую чуть ли не свалилось четыре каната с карабинами на концах. Сергей подтянул один из них и пристегнул к своему канатству на ремнях. Потом достал из тонкого рюкзака за спиной широкую тканевую полоску с ремнями и креплениями. И, подозвав, подождал, пока подойду. — На качелях покатаешься, — тихо прокомментировал Вэл. — Может, и меня прокатишь, а, серый? — Сам справишься, — беззлобно буркнул тот. Повинуясь наставлениям, я шагнула в импровизированное сиденье, и Сергей подтянул его, закрепляя за мои ремни. Потом обхватил мой канат кольцом, пристегнул к своему поясу, подошел к шахте и, выглянув, завернул за стенку. Мой канат последовал за ним, почти не натягиваясь. Понятно, просто пристегнул, чтобы я не болталась по шахте. Два свободных каната, видимо, для ребят. Я тоже выглянула, дав мужчине пару секунд форы. Сергей поднимался по впаянным в стену к скобам, заменявшим здесь лестницу. Остановившись через пару метров, он махнул мне рукой. Я выбралась в шахту, как и он, но тут же почувствовала, как натягивается мой канат и впивается в ягодицы поддержка. Меня и правда подвесили на качелях, буквально втаскивая наверх как груз. «Просто держись руками за скобы, мы сами тебя поднимем», — раздалось тихо в наушнике. Я рассердилась, ведь вполне могла сама точно так же подниматься, но высказывать не стала. О моей подготовке они и правда ничего не знают. Дальше потянулось однотипное. Правый, левый, правый, левый. Скобы холодили пальцы. Ремни поддерживали, вырывая меня из зла притяжения. Странное ощущение. Когда добрались до первой остановки, шрам втянул меня в воздуховод второго уровня, и я заметила, что стоявший здесь же Миха уже отстегнул два наших каната и теперь перепроверяет оружие. Напичкан им он был под завязку. А мне какой-то кобры пожалели. Предчувствуя грядущие проблемы, я перевела взгляд на Сергея. Тот разминал руки, затянутые в черные перчатки. «В прошлый раз у них были датчики температуры», шепотом на грани слышимости проговорил Сергей. Миха показал какую-то коробочку с лампочками и какой-то скотч с приклеенными синими кругляками, и командир кивнул. Немногословный парень поправил на плече свитые в кольца канаты и, прицепив коробочку к креплению на кармане, сунул скотч в карман и шагнул на первую скобу. «Над нами уровень службы безопасности. Чем тише мы будем?» Я кивнул, не дожидаясь окончания, и краем глаз увидел догнавшего нас Вела. Тот растянул губу в улыбке и ободряюще подмигнул. Пока выжидали, чтобы Миха справился с очередным отрезком пути и сбросил нам закрепленные канаты, подтянул Сирей. Подготовку ребят радовало. Лбы их хоть и блестели от пота, но дыхание почти не сбилось от подъема. Меня снова подвесили, и мы продолжили подъем. Где-то через четыре уровня все повторилось. Миха подтвердил наличие датчиков, как и их нейтрализацию. А вот камер пока не было, что несказанно радовало меня, сомневающиеся в том, что смогу в таком положении всех спрятать. Внутри вновь родился страх, что браслет в нужный момент не сработает, как тогда. Прошли предпоследний отрезок без происшествий. Ребята подустали, но темп не сбавляли. Остался один рывок в два уровня. Миха осторожно полез в шахту, оставляя... «Нас на восьмом уровне!» Сергей насторожно следил за ним, наполовину выснувшись из трубы, в которой мы стояли. Вдруг позади раздалось эхо шагов. Я обернулась, но фонарика не было, а расглядеть что-либо в этой черной глотке было невозможно. Сергей, подзывая, махнул рукой и вылез наружу, передав по связи Вэллу Рейю, чтобы задержались внизу. Он с волнением наблюдал за тем, как я перебираюсь на лестницу за ним и пытаюсь как можно бесшумнее подняться выше. К ухующему звуку шагов по металлической поверхности... Добавились голоса. Слов пока было не разобрать, но Сергей шепотом отдал мне приказ осторожно двигаться за ним. Я поднялась уже на пять скоб, когда услышала внизу никого тут нет. Наверное, можно возвращаться, сэр. Второй молчал, но молчание это мне не нравилось. Я включила режим камуфляжа и отклонилась посмотреть кто там. Из-за плеча видно было плохо, и я отпустила вторую скобу, откидываясь на одной руке. На краю выхода в шахту стоял какой-то военный, судя по форме безопасник. Он осторожно, не наклоняясь, посмотрел вниз и тут же ошагнул назад. Высоты, что ли, боится? В этот момент скоба, за которую я держалась, захрустела и медленно, как во сне, начала отрываться от стенки шахты. Я попыталась схватиться второй рукой за нижнюю ступеньку, но пальцы, скользнув по ней, схватили воздух. Замахав, как мельница, руками, я полетела вниз со свистом, преодолевая те жалкие метры, что нам удалось пройти». Канат вдруг резко натянулся, а страховочные ленты до боли впились в ляжки из спины, выбивая из меня воздух. Я поймал испуганный бешеный взгляд Сергея, вцепившегося в мой канат одной рукой, а скобу другой, и не давшего мне упасть, повиснув на канате напротив говоривших безопасников. Что-то в его взгляде мне не понравилось. Слишком напуган. От Сергея этого я не ожидала точно. «Никого здесь нет, сэр. Пойдемте. Вы слишком близко к краю», — услышал я вдалеке справа. «Заткнись!» Знакомый голос, и очень близко. Повернулась и посмотрела на и вправду стоявшего у края громилы в серой униформе. Капрал Кейнснет, дуболом, которому так хотел отомстить Дин, и который чуть не убил на своем допросе Ника. Ах ты, сволочь! Ярость кипела в крови моментально. Он, и не подозревая о моих чувствах, смотрелся в шахту, включив небольшой фонарик, свет от которого тут же ослепил меня, добавив поводу для выяснения отношений. Я тихо ругалась про себя ровно до того момента, пока этот урод не решил проверить, что там вверху шахты. В руке напарника Капрала сработала рация, спасая Сергея от обнаружения. «Пятерка, пятерка, возвращайтесь, общий сбор через десять минут на шестом». «Не отвечай», — рявкнул Капрал, и подчиненный, по-видимому, уже намеревавшийся сделать именно это, осекся. «Сбор они трубят». «Тентира -ти с катушек съехала с этой платой, свихнутая баба». Он цыкнул зубом и снова, включив фонарик, собрался продолжить начатый осмотр. Но в чем-то она права найти бы эту девку. Да вызнать, кто их к нам направил. Знал бы, поменялся со змеей жертвами с самого начала. С девкой развлекаться интересней. Капрал ухмыльнулся, чем бы распалил мою ярость до бела. Подсунула мне Молчуна. Да еще запретила убивать. Сука. Сама-то, небось, выслужилась? Я сжала зубы, слушая его, и уже было... Потянулась рукой к этому уроду, но поняла, что до сих пор сжимаю в пальцах сломанную скобу. Дотянуться не удалось, мешал натянутый канат. Сергей все еще держал меня. А мне не хватало именно этого метра, какого-то метра, чтобы схватить за грудки мерзавца. Я зажала наушник. Сергей, отпусти меня. Эрика, ты в порядке? Даже едва слышный шепот командира выдал его беспокойство. Он что, издевается? Не видит, что я нормально. Просто повисла, что в этом Я чуть не хлопнула по лбу с Кобой и усмехнулась. «Он же меня и правда не видит. Не только это сволочь Капрал, но и Сергей. Все нормально, я включила камуфляж. Отпусти, дай мне чуть отпуститься. Канат удержит». Секунды я почувствовал, как осторожно спускаюсь. Наконец канат дрогнул, Сергей полностью отпустил его. Я вновь потянулась к Капралу, но опять не достала. Тот смотрел теперь вниз, пытаясь издалека разглядеть хоть что-то за пределом светового пятна фонарика. Его настойчивый осмотр шахты был слишком опасен, а я чертовски зла. Работая ногами, я принялась раскачиваться сначала чуть-чуть, а после все больше и больше. Наконец, раскачавшись настолько, что можно было дотянуться до безопасника, я схватила его за китель и потянула за собой. Белый страх разлился по его лицу, и он закричал. Секунды замедлились. «Капрал!» — не менее испуганный голос донесся из шахты. «Сэр, где вы?» Капрал увидел меня, но лишь на мгновение, ровно настолько... Чтобы удивленно вытянуть лицо, а после, засучив ногами, с тем же диким криком ухнуть в бесконечную глубокую шахту воздуховода, унося напоследок мой прощальный подарок — ржавую металлическую скобу, которую успели выхватить меня из рук его пальца. «Сэр! Сэр!» — голос невидимого в темноте трубы подчиненного выдал истерическую нотку, и почти сразу застучали шаги, быстро удаляясь от меня.